На впечатлительную природу молодого лопухина страшно подействовал за стенок. Он упал на землю, становился перед следователем на колени. «Подумайте», — умолял у их, — «стал ли бы я скрывать посторонних, когда выдал отца и мать?» Но следователи и не думали или не хотели думать. Может быть, природа их требовала возбуждающих сцен, как присыщенный желудок требует пряностей. Молодого человека раздели, связали руки и потащили на виску. Одиннадцать раз кнут взвивался змеей над жертвой и опускался на спину, разрезывая полосой, довольно крови излилось из разрезов, но несчастный упорно молчал. Замолкли глухие стоны, вылетавшие при первых ударах, и искаженное лицо с широко раскрытыми, почти выходящими из орбит глазами, со стиснутыми челюстями казалось окаменелым. Истерзанного Ивана Степановича, опустив на пол, снова стали допрашивать. И снова бесполезно. Сам опытный Андрей Иванович ошибся. С Иваном Степановичем случилась та перемена, которая совершалась с древними христианами-мучениками. Доведенные до последней крайности мучения произвели реакцию, силу противодействия, доведенную тоже до крайности. Иван Степанович понимал, чего желают следователи, понимал их прозрачные намеки, узнал, что им нужна неправда, правда, а лганье, какое угодно грубое лганье, лишь бы достигавшее цели. Сознавал и то, что этим лганьем он не повредил бы никому, что и без него с намеченными жертвами сделают все, что угодно, но именно потому, что понял, он и замолчал упорно, не высказал ни слова. За Иваном Степановичем следовала очередь по застеночной работе, за Натальей Федоровной и потом за Анной Гавриловной. «Хоть разорвите нас на части, а мы не будем лгать, не будем сознаваться в том, в чем не виноваты, чего не делали, чего не слыхали», говорили обе женщины, когда обнажили их нежное тело и связывали руки назад веревкой, посредством которой по блоку поднимали на дыбу. Хрустнули суставы вывихнутых рук, раздирающий крик раздался по застенку, заплечный мастер держал на готове кнут, но умудренный опытом Андрей Иванович не допустил до кнутового розыска. Женщин сняли с дыбы, вправили руки, и когда острая боль несколько успокоилась, Андрей Иванович повел ласковые речи. Ее Величество, милостивейшее государыня, желала бы вас помиловать. Она изволит полагать, что вы содеялись невольной жертвой хитрой политики австрийского посланника Маркиза Ботты. И потому, если вы откровенно расскажете об его злых умыслах, то этим оправдаете себя в глазах Ее Величества. Маркиз же Ботта за границей, подданный чужой державы, в России никогда не будет, и никогда не может подвергнуться никакой ответственности. Следовательно, всемилостивейшая государыня желает слышать об его умыслах не для наказания его, что не в ее воле, а единственно для оправдания вашего. Андрей Иванович внушал и развивал мысль, что чем больше будут валить на отсутствующего и притом безопасного батту, тем большую заслужит милость, а может быть и спасение». Женщины поняли это, обнадежились и на последующих допросах стали говорить другое. Наталья Федоровна к прежним показаниям добавила, что в последний визит на прощание Батта в ее доме высказал, что будет стараться всеми силами, не пожалеет никаких денег о возвращении на престол принцессы Анны и всех теперь сосланных. Это показание подтвердила и Анна Гавриловна. Более лгать они не могли, не было конвы и не было материалов. Вздернули на дыбу Степана Васильевича, и даже по благосклонности к нему следователей, а в особенности благодарного князя Никиты Юрича, заставили висеть более десяти минут. Но, как и ожидали сами инквизиторы, никаких добавлений не узнали. Вся суть содержания заговора исчерпывалась. Комиссия ясно сознавала это, и только виду последней очистки совести или в виде последнего возбудительного приема она подвергла Ивана Степанча новому кнутовому розыску. Дня через два или три после первого розыска его снова привели в застенок, снова подняли на дыбу, снова резали тело кнутом, дали девять ударов, но тоже без всякого результата.